Как появилась эта книга? У каждого из нас есть своя история для написания книги. Да-да, вы держите в руках ещё одну книгу об исцелении от наводящего ужас диагноза — онкология. Желание написать её появилось не сразу, а в процессе реабилитации, когда самое страшное позади, и можно оглянуться назад, сделав кое-какие выводы. В основе книги мой собственный опыт излечения — и преодоление последствий рака груди. Когда я решила написать о своем выздоровлении, то задумалась, могу ли я, обычная женщина, каких много, писать и публиковаться. Заходя в книжные магазины, стала интересоваться личностями авторов-бестселлеров. В основном это были популярные персоны, актеры, журналисты, экстрасенсы, блогеры, врачи со степенью и большим опытом работы. Я же не подходила ни под какую категорию. Филолог по образованию, проработавший несколько лет по специальности, свернувший на путь предпринимательства, никоим образом не мечтающий о писательстве. И вдруг решение написать книгу? Для этого нужна была определенная смелость, которой мне не хватало. Однако поддержка моих дочерей, их вера в меня, а также сильное желание помочь людям, столкнувшимся со страшным диагнозом, развеяли мои сомнения». Мне не стыдно за своё детище, потому что эта история пропущена через сердце. Многие эпизоды при написании вызывали у меня слёзы. Целью было писать максимально откровенно и реалистично. Моё желание помочь людям обрести себя заново после перенесённой болезни, раскрыть свои таланты и продолжать жить, испытывая радость, воплотилось в данной книге. Я хочу показать на своём примере, что можно не только вылечиться от серьёзного заболевания, будь то рак или что-то другое, но и, преодолев это испытание, улучшить качество своей жизни, сделать так, чтобы болезнь больше не возвращалась и при желании предстать перед миром совсем другой личностью, более позитивной, гармоничной, удачливой и одухотворённой. Если вы не хотите попасть на больничную койку — Начните работать над собой. На страницах книги мне хочется поговорить с вами о ценности нашей жизни, о том, как важно любить и беречь то, что у нас есть сегодня, включая здоровье. А если внезапно появилась серьезная болезнь, не отчаиваться и оптимистично смотреть в будущее. Сегодня онкология считается одним из самых пугающих заболеваний, особенно рак молочной железы. Это происходит потому, что далеко не все виды рака можно вылечить, а также из-за отсутствия четкого понимания причины возникновения злокачественных новообразований. Многие болезни появляются из-за неправильного образа жизни. Например, инсульт становится следствием запущенной гипертонии, инфаркт, стрессов, диабет, ожирение и малоподвижности. Конечно, это упрощенный подход, однако чаще всего мы находим причину появления той или иной болезни. Иное дело — рак. Он возникает независимо от возраста и от того, насколько здоровый образ жизни ведёт человек. От этого заболевание становится ещё более пугающим и вызывает множество вопросов. Почему им болеют здоровые молодые люди, не имеющие вредных привычек? В нашем окружении всегда есть такие примеры. Это чей-то папа или сын знакомых, которые не пили и не курили, занимались спортом, правильно питались. Заболевание становится не только страшным, но и загадочно-мистическим, а непонятное всегда усугубляет страх. Наша психика так устроена, что легче запоминаются негативные истории, которыми мы делимся с окружающими. Поэтому складывается мнение о фатальности рака. А сколько вокруг позитивных историй исцеления? Об этом никто не рассказывает. На протяжении нескольких лет я занималась поиском источников онкологических заболеваний и пришла к некоторым выводам. Хочу поделиться с читателями мыслями на эту тему и личным опытом выздоровления. Несколько лет назад в книжном магазине мне попалась на глаза книга «Я очень хочу жить». Автор, писательница детективного жанра, рассказала о личном пути исцеления от рака груди. Книга мне показалась интересной своим шокирующим откровением, и я решила ее купить. Писательница погрузила меня в такой водоворот событий и эмоций, что я прочла историю на одном дыхании. В то время я не распознала подсказку вселенной и не поняла, почему именно этот сюжет так заинтересовал меня. Спустя два года я вновь вернулась к прочитанной книге, но уже с определенной целью. У меня обнаружили рак груди. Это был сильный удар, учитывая то обстоятельство, что я только восстановилась после двух сложных операций на кишечнике. На протяжении всего периода лечения я постоянно обращалась к этой истории. Находились ответы на многие вопросы, возникающие в процессе осознания происходящего, самого исцеления и всего сложного периода восстановления. Постепенно пришло понимание того, насколько необходима подобная книга больным раком груди. Если нет рядом человека, прошедшего путь реабилитации, то роль этого человека может сыграть книга, помогающая преодолеть все этапы жесткого лечения. Даже простые рекомендации, инструкции и советы могут помочь любой женщине, попавшей в такую ситуацию. Как я мечтала о пособии, в котором можно подробно узнать о подводных камнях на пути больного раком, найти советы о том, как легче перенести химиотерапию и лучевую терапию, а также нужно ли обращаться к альтернативной медицине. Даже совет, где и какой парик можно приобрести, становится важным и полезным в это время. Первоначально было лишь желание поделиться своим опытом, но трехлетний путь излечения дал больше, чем я предполагала. Мне посчастливилось не только восстановить здоровье, но и, преодолев все трудности, стать совсем другой личностью. По сути, это была перезагрузка. Можно ещё назвать модным словом «рестарт», которое означает «начало новой жизни». Это как родиться заново. К сожалению, мы начинаем жить только после какого-то тяжёлого момента, когда мы смертельно больны или теряем близкого человека. Важно сегодня жить по-настоящему, а не по нарошку В результате я получила дополнительные бонусы в виде большого количества знаний по психологии, психосоматике, а также сильное желание жить и писать, которое не дает мне спокойно спать. Сегодня я совершенно здоровый, социально активный и счастливый человек. Что помогло мне восстановиться, какие уроки жизни я усвоила, Ответы на эти вопросы вы найдёте здесь, дорогой читатель. И если вы держите в руках данное издание, значит, вам не безразлично ваше будущее. Мы меняемся на протяжении всей жизни, внешне и внутренне. В молодом возрасте у нас нет времени и необходимости задуматься об этом. В лучшем случае мы на ходу стараемся внести кое-какие коррективы во внешность и здоровье. Да и когда? Нужно заработать денег на достойный уровень жизни, дать образование любимым детям, помочь больным родителям или родственникам. А ещё хочется посмотреть мир, путешествуя. Мы замечаем седые волоски и первые морщинки, и нам становится грустно, но некогда. Нужно бежать дальше. В моей жизни был период, когда я одна отвечала за будущее своей семьи. Это было непростое время. Тогда я была добытчиком и кормилицей для четырех человек. Дочери еще учились, а муж не работал по состоянию здоровья. Все мое сознание было проникнуто одной мыслью — заработать как можно больше денег, чтобы выжить. Остальное было не так важно. Я не замечала красоты весеннего неба, утренней свежести, запаха травы и пения птиц. Только отмечала про себя мысленно, вот и весна прошла, наступило лето. Это очень страшно, когда замечаешь только смену времен года. Уверена, что я не одна такая. Многие понимают, о чем я говорю. Сегодня я самый благодарный на свете человек. Еще несколько лет назад я была совершенно другой личностью. Не было осознания, что я могу повлиять на свое здоровье, внешность, судьбу. Как многие люди, смирилась с возрастными изменениями и плыла по течению. Вечером после работы и плотного ужина садилась на диван перед телевизором с вязанием в руках. Это занятие меня увлекало, и я могла проводить за ним многие часы. Вещи получались красивые, все мои домочадцы радовались подаркам. Так пролетели три года. Казалось бы, что в этом плохого? В результате моя фигура расплылась, я приобрела лишних 10 килограммов и онкологию. Произошла трансформация только со знаком «минус». Она совершилась без моего осознанного участия. Я не давала себе отчета, что это следствие моего образа жизни. Жизнь без динамики, без движения привела к такому печальному итогу. Болезнь, как лакмусовая бумага, выявила все застойные проблемы. Если нет движения вперед, развитие физического и духовного происходит процесс деградации. Вода без движения, мы все это знаем, превращается в дурно пахнущее болото. Как только вы говорите себе «я заслужила отдых, у меня за плечами большая трудовая биография, и теперь я буду только отдыхать», знайте, что скоро результаты такой жизненной позиции отразятся на вашей внешности. Не хотите такой перспективы? Тогда быстрее меняйтесь». У меня есть для вас хорошая новость. Можно уже сегодня создать совершенно другую личность и предстать перед всем миром в новом облике и с новым мышлением. Можно себя полностью трансформировать с помощью силы воли и определенных знаний. Это большая работа над собой, которая требует времени и концентрации. А когда у нас есть время? Естественно, когда выросли дети — И если мы не обременены внуками, есть возможность заняться собой, исправить всё то, что мешало жить многие годы. И тогда не придётся лечиться от онкологии и от других серьёзных болезней. Как найти время на себя и начать меняться? Вот о чём я буду говорить с вами на страницах этой книги. Не хочу учить вас, просто делюсь своим личным опытом насколько мне это удастся, судить вам. Во время работы над рукописью у меня происходили всевозможные открытия и инсайты, полезные не только для написания книги. Но самое главное, я осознала, насколько наши мысли связаны со словами и поступками, как осторожно нужно относиться к своим мыслям и установкам, почему необходимо понимать их последствия. Поэтому всё, что вы прочтёте дальше, прошло через сито сомнений, долгих размышлений и редактуры. В основе книги лежат истории из жизни, повлиявшие на дальнейшую судьбу, а также рекомендации врачей-онкологов и некоторые памятки, помогающие в такой трудный и важный период жизни.